Глава 5. Источник Каннон со стороны напоминал лужу, большую, чистую, густо поросшую по краю травой. Глубина не больше, чем в ванной. Дно песчаное, и утонуть тут не получилось бы даже при желании. Рядом с источником росло здоровенное дерево, возле которого у самой воды стояло деревянное изваяние милосердной богини. Примерно двухметровой высоты, грубо вырезанное на очень хорошо узнаваемая. Такое же, но чуть меньше стояла в святилище, где командовал Кенджи. Каннон когда-то была хозяйкой нашего леса. Голос Кина оторвал меня от невесёлых воспоминаний. Это источник памяти о ней. И пока стоит лес, он не иссякнет. Странно. Положив на траву князя, я размял затёкшие плечи и, обернувшись, посмотрел на Оками. Если это святилище, то почему здесь никого нет? Ведь если этот источник исцеляет, «Йока и редко нуждаются в исцелении, спокойно пояснила волчица. А кроме нас никто не может почувствовать силу этого места. Кина подошла к воде и, обернувшись, поинтересовалась: "Ты знаешь, что нужно делать?" "Да", кивнул я. "Госпожа рассказала". "Хорошо". Волчица подошла и ткнула меня головой в бок. «Лечись, стёмный. Вечером я принесу вам еду". Сказав это, Она скрылась в кустах, оставив меня наедине с моими проблемами. «Ну вот, я проводил её взглядом, вздохнул, и сомнения могли делеться. Весь день провести в воде такое себе занятие, но делать-то всё равно нечего. Нет, я по-прежнему чувствовал себя превосходно, но не знал, как долго это продлится. Раз так, то с лечением тянуть не стоило. Но сначала Остановив взгляд на изваяние Милосердной Богини, я некоторое время смотрел в её спокойные глаза. Затем подошёл и низко склонив голову, произнёс: "Спасибо, госпожа, что участвуете в моей судьбе. Простите, но ваш оберег я сохранить не смог. Мне очень жаль". И правда жаль. Оберег Кенжи спас нас от заклинания Кимуры, и я не знаю, где он сейчас. Остался в том непонятном месте, где Исигуо принял свою последнюю смерть или его сняли с меня ясудо. Как бы то ни было концов уже не найти, и мёртвых тоже не спросишь. Нет, я не думаю, что богиня меня услышит, но вдруг. В мире, где боги реальны, случается всякое. Пусть она хотя бы знает, что оберега я лишился не по своей воле, а то мало ли, ещё ведь обидится. Женщины, они такие. Простояв со склонённой головой чуть больше минуты, я кивнул изваянию и вернулся к раненому сняв с нори пояса вместе с мечом, оставил их возле дерева, а самого князя прямо в одежде положил в воду. Пусть лучше так. Ничего страшного, полежит и глядишь не растает, а одежду потом можно и просушить. Так, ладно, с этим вроде бы всё. Пора заняться собой. Я огляделся в поисках нужного места, разделся, разложил на траве одежду и, положив меч так, чтобы он был под рукой, по горло погрузился в прохладную воду. Со стороны это попахивало идиотизмом. Два парня в луже, один в одежде, второй по горлу в бинтах, и всё это посреди леса. Впрочем, смотреть тут на нас вроде бы было некому. Так что я особо не заморачивался. Лечебные процедуры ведь и похуже бывают. Вспомнить хотя бы зубного врача или, упаси боже, проктолога. Лежать в воде было скучно, особенно в моём состоянии. Спать не хотелось совершенно. Да и как-то стрёмно засыпать в лесу, даже днём. Чтобы хоть чем-то себя занять, я решил подумать о своих дальнейших планах. И в этот момент меня накрыло. Эйфория вдруг как-то резко прошла. Перед глазами всё поплыло. Грудь защемила от боли, на тело навалилась усталость, и я почувствовал, что умираю. Паника на миг захлестнула сознание, но сопротивляться не было сил. Чтобы хоть чуть успокоиться, я протянул свинцовую руку и положил ладонь на рукоять меча. Викинги умирали с оружием в руках, так почему бы и мне не последовать их примеру. Я проснулся, когда солнце уже клонилось к закату. Открыл глаза, огляделся и со вздохом покачал головой. Ну вот, вроде и всё. Экспрессом к выздоровлению часов за 12. Местная медицина это, конечно, что-то с чем-то. И никаких тебе капельниц и реанимациями. Кому рассказать не поверят. На земле, в смысле, не поверят. А тут вряд ли кто удивится. Ночью получил несовместимое с жизнью ранение, а к вечеру здоров, выспался и разве что немного замёрз. Выбравшись из воды, я скосил взгляд на всё ещё спящего нори и коротко размялся, разгоняя по жилам кровь. Эйфория прошла, но ощущения были шикарные. В теле необычайная лёгкость и скорость реакции словно бы подросла. Выполнив пару комплексов упражнений, я вспомнил о бинтах и попытался их размотать. Провозился не меньше получаса, а когда мне наконец удалось снять повязку, надолго подвис, рассматривая материал. По ощущениям, какая-то странная смесь капрона, резины и шёлка. Приятная на ощупь и невероятно прочная на разрыв. Выкинуть такое у меня не поднялась бы рука, поэтому я обмотал бинт вокруг пояса. Я только после этого рассмотрел полученные повреждения. Ничего нового не узнал: шесть белёсох пятен на теле и длинная царапина на плече. Думаю, на земле мне с одним только плечом пришлось бы проваляться в госпитале не меньше месяца, но в сказках всё по-другому. Хм, да. Усмехнувшись, я быстро облачился в свои рваные, окровавленные тряпки и повязал пояс. Без порошка кровь бесполезно отстирывать, зашивать одежду мне нечем. Поэтому похожу пока так. Повесив на пояс меч, я посмотрел на спящего князя и, пожав плечами, направился к статуе Каннон. Обойдя по кругу источник, приблизился к кзоянию, поднял взгляд и замер, чувствуя, как по спине побежали мурашки. Нет, за время моего беспамятства ничего не изменилось. Богиня всё так же стояла со спокойным лицом, согнув руки в локтях и держа ладони, словно между ними находилась огромная чаша. Всё так. Но на правом запястье канон висел знакомый деревянный диск с небольшим иероглифом. Жесть. Она всё-таки меня услышала. Услышала и решила помочь. Спасибо, госпожа, низко склонив голову, прошептал я. За исцеление и за память о друге. И они из этого мира, и не знаю, как благодарить богов, но деяниями. Эхом пронеслось у меня в голове. Я вздрогнул задержал дыхание, пытаясь сообразить, послышалось мне или Мунайту, твоя судьба пока не ясна, но если ты не сойдёшь с пути, этого будет достаточно для благодарности. Вот, он поможет тебе в войне с тьмой. В следующий миг из вояния зашевелилась. Каннон шагнула вперёд, ты надела оберег мне на шею. Да, госпожа, прошептал я. И, прижав диск к груди, поднял взгляд на настоящую передо мной богиню. Статуя исчезла, превратившись в хрупкую светловолосую женщину средних лет. Печальное лицо, распущенные волосы, белоснежные платья и плащ с капюшоном. Она словно сошла с иконы и чем-то напомнила мне мою мать. Сложно описать словами, что в этот момент творилось у меня в душе: благоговение, боль, желание соответствовать и готовность умереть. Ещё там, на земле, мне казалось, что я никогда не пойму верующих. Но вот же. «Позабудьте об этом, мальчики", эхом прошептала Каннон и указала рукой на лежащего в луже князя. "Он должен живым добраться до Ки. Это важно". "Как скажете, госпожа", кивнул я, приложив к груди правую руку. "Если будет надо, я его туда донесу". "Не нужно нести. Он скоро очнётся". Багени улыбнулась одними губами положила ладонь мне на плечо и, привстав на цыпочки, коснулась губами правой щеки. Прощай, самурай. До свидания, госпожа, произнёс я в пустоту. Затем вздохнула и с силой провёл ладонями по лицу. М-да. Изваяние богини снова стояло на прежнем месте, оберег висел на груди, и, возможно, мне всё это приснилось. «Ну да, лежу я сейчас на койке в Бурденко...» Борденко. Главный военный клинический госпиталь имени Н.Н. Бурденко. А всё это вокруг меня происходит. Хотя нет, вряд ли. Сумасшедших там вроде не держат. И, кстати, да. Ещё бы интересно было узнать, зачем богине понадобился князь. Он тоже как-то во всём этом замешан. Словно услышав мои мысли, Нори пошевелился, открыл глаза и удивлённо оглядел лужу, в которой лежал. В следующий миг лицо князя вытянулось. Он вскочил, подняв целую тучу брызг, закачался и едва устоял на ногах. Махнув вдоль пояса рукой, не нашёл рукояти меча. В панике огляделся, и тут наши взгляды встретились. Добрый вечер, сдерживая улыбку, кивнул ему я. Хвала канон, вы снова здоровы. Ты, глядя на меня, поморщился князь. Таро, лисий хвост? Что за дерьмо тут творится? Куда подевался этот ублюдок? И почему мы в лесу? Где все мои люди? Дождавшись, когда вопросы закончатся, и понимая состояние парня, я решил начать с самого позитивного. Большая часть ваших людей сейчас в Сато. Полагаю, они решили нанести ответ на визит Кимура. Что же до всего остального, в тот день вы потеряли сознание, и господин Сасаки решил отвезти вас в Ки. Поскольку я тоже был без сознания, меня решили захватить с собой. Вчера вечером отряд остановился возле мрачного леса. К тому времени я уже пришёл в себя. И что? Где все? Выбравшись на траву, непонимающе вопросил князь: "Почему нас оставили? Они все погибли?" Со вздохом пояснил я: "Ночью на лагерь напали они. Вас положили в лодку, но спастись получилось лишь у меня". "Самурай, у тебя с головой всё в порядке?" Нори приблизился и внимательно посмотрел мне в глаза. А какой лодке ты говоришь? И Если даже она была, то почему мы с тобой сейчас здесь? Это ведь мрачный лес, так? Да, кивнул я. Мрачный. Лодка была, но примерно через два часа после начала нашего плавания её перевернула какая-то рыба. Поскольку это не привело вас в сознание, я решил добраться к источнику канон. И вот мы здесь. Да, конечно. Нори кивнул, обвёл взглядом окружающий лес задержал его на извоении богини и снова посмотрел мне в глаза. Ты знаешь, Таро, в детстве служанка часто рассказывала мне истории о великих воинах древности, но такого не могла придумать даже она. Дай руку. Князь шагнул ко мне, протянул раскрытую ладонь и дождавшись, когда я выполню требуемое, приказал: "А теперь поклянись именем милосердной, что говоришь правду. Здесь, в её святилище, я легко распознаю ложь". Клянусь именем Каннон, что всё рассказанное мной чистая правда, глядя ему в глаза, спокойно произнёс я и почувствовал лёгкий укол. Если нужно, я могу повторить свой рассказ. Нет, Нори смертельно побледнел и отшатнулся, потряс головой, мазнул по мне невидящим взглядом и не походкой направился к статуе. Опустившись возле изваяния на колени, он молитвенно сложил руки и замер, низко склонив голову. Со стороны казалось, что парня хватил удар, но дышал он вроде бы ровно, да и двигался хоть и медленно, но нормально. Не понимая, что происходит, я пожал плечами и отошёл метров на 10 в сторону, чтобы не мешать князю молиться. Да, наверное, в рассказанном мной приятного мало. Приложили тьмой, погибли телохранители, сам едва выжил, но всё равно реакция странная. Выжил же вроде, радоваться надо, а он князь молился минут пятнадцать. Затем встал и с решительным видом подошёл ко мне. В глазах ни тени растерянности, взгляд уверенной, Я уже хотел было порадоваться, но, как выяснилось, ошибался. «Таро лисий хвост, остановившись в 3 метрах напротив, официально произнёс он: "Я благодарю тебя за спасение, а сейчас ты должен выполнить мой последний приказ". "Слушаю", нахмурился я, чувствуя нехилый подвох. "Ты должен меня обезглавить". Уверенно произнёс князь: Сам я этого сделать увы не могу. Да. Вот что мне так везёт на идиотов и психов. Наката ведь говорил, что самоубийство тут не в почёте, но мне бы дураку уточнить: Простите, господин, о чем вызвано такое желание? Уточнил я, стараясь, чтобы голос звучал спокойно. Затем кивнул на статую и добавил: Это она вам посоветовала во время молитвы. С психами только так говорить спокойно и пытаться переключить внимание на что-то для них значимое. В том, что у князя поехала крыша, сомнений нет, но может быть, всё пока не так страшно? Услышав мой вопрос, Нори нахмурился. На миг задумался, но всё-таки пояснил. Хорошо, тебе я скажу. Ты спас меня и заслуживаешь. Моя жизнь недостойна, а сейчас я потерял людей и в глазах князя мелькнула затаённая боль. И это стало последней каплей. Хм. Очередные байки о достоинстве и благородстве начитают с книжек, а потом несут всякую хрень. И ведь вроде взрослый мужик. Судить о твоём достоинстве могут только те, кто тебя окружает, глядя князю в глаза, спокойно пояснил я. Ваши люди пожертвовали своими жизнями ради вас. Будь вы недостойны, они бы просто сбежали. И ещё. Кто теперь позаботится об их семьях? Уйди вы, и никого не останется, если князь погиб, то кто вспомнит о семьях телохранителей? «В Ки отправишься ты, в голосе Нори мелькнула убеждённая злость. Расскажешь как есть, мои братья способны распознать правду. Ага, так и сделаю, усмехнулся я и покачал головой. Здравствуйте, я отрубил башку вашему брату, кормите меня теперь вкусными пирожками. Да как ты смеешь? Рявкнул князь, почувствовав неприкрытую издёвку в моих словах. "Я приказываю! Да пошёл ты нахер!" устало произнёс я. "Яйца лучше себе отрежь, идиотам плодиться не стоит". В следующий миг Нори нанёс резкий удар мне в горло, очевидно желая сразу убить. Хорошо поставленный удар, правильный, на земле такой возможно бы и прошёл. Чуть уклонившись и отбив атаку ладонью, я коротко пробил князю под дых, а когда я его выгнула после удара, схватил за шиворот и зашвырнул в источник надо отдать должное парнем он оказался крепким с разбегу шлёпнувшись в воду нори тут же вскочил на ноги и тяжело дыша смерил меня ненавидящим взглядом ещё раз дёргнешься я тебя вырублю свяжу этот ошут доки на плечах спокойно произнёс я и указав на статую богине добавил она лично попросила доставить тебя живым в город и мне плевать в каком состоянии ты там появишься "Лежаш", прорычал князь. "Кто ты такой, чтобы?" "А ты проверь", усмехнулся я. "Ты же можешь, или хочешь пойти против воли богини?" Нори секунды 10 буравил меня своим взглядом, затем посмотрел на статую. Было видно, что в душе у парня происходит нешуточная борьба. Разум всё же возобладал. Князь кивнул и, выйдя из воды, произнёс: "Хорошо, Поклянись, что видел её лично и что она тебе такое сказала". Какие внул шагнул ему навстречу и протянул руку. Не знаю, но мне кажется, Каннон всё знала заранее. Волосердия, оно ведь такое, кого-то исцелить, кому-то вправить мозги. В тот момент, когда я произносил слова клятвы, руку снова кольнуло, а в следующий миг сумерки прорезала яркая вспышка. Каннон сама решила подтвердить мою правоту. Не знаю, возможно, у богов в этом мире до хрена лишнего времени, или этот парень не впрямь зачем то ей нужен. Впрочем, надеюсь, скоро я это узнаю. Прости, потрясённо прошептал Нори, и, опустившись на траву, закрыл руками лицо. Мог бы сразу сказать, то, о чём я говорил, гораздо важнее, со вздохом произнёс я. Люди важнее воли богов. Нельзя забывать о тех, кто готов пойти ради тебя или вместе с тобой на смерть. Ты говоришь прямо как мой отец, князь оторвал руку от лица. Смерил меня изучающим взглядом, грустно усмехнулся и произнёс: "Таро лисий хвост. Я дарую тебе привилегию при личном общении разговаривать со мной как с равным". "Да, господин", серьёзно кивнул я, затем спохватился и с улыбкой добавил: "В смысле, спасибо тебе, князь". "Хорошо, а теперь расскажи мне, кто ты такой?" Нори посмотрел на изваяние Каннон. Хотел что-то добавить и осёкся. Увидев бегущую к нам стаю волков. Всё в порядке, тут же успокоил его я, и, обернувшись, улыбнулся выбежившей из леса волчице. В этот раз Кина пришла не одна, а привела с собой аж целых два десятка приятелей. Стая культурно остановилась в 20 метрах от нас, разойдясь полукругом и поблескивая в сумерках красно голубыми глазами. Я рада, тёмный, что ты и твой товарищ пришли в себя. Подбежавшая к нам оками поставила на траву корзинку которую несла в зубах и приветливо уткнула меня головой в бок. А я так рад, усмехнулся я, с трудом сдержавшись, чтобы её не погладить. Спасибо за еду. Не знал правду, что окаме способны плести корзины, или ты тоже умеешь превращаться в юную девушку. При этих моих словах челюсть Ценори отвисла, брови князя взлетели. Всё говорило о том, что он прекрасно слышал наш разговор, но что его тогда так удивило? Нет, Я не такая сильная, как твоя невеста. Кина засмеялась, и, кивнув на корзинку, пояснила. Госпожа Кумо сказала, что мясо вам в первые дни есть нельзя. Я обратилась к Тануки. Он нам кое чем обязан, вот и Ясно, улыбнулся я, и обведя взглядом волков, поинтересовался. А вы куда-то уходите? Да, на восток. Здесь уже стало опасно. Кина грустно вздохнула и, подняв голову, посмотрела мне в глаза. Вам двоим до утра не стоит отходить от источника. Твари из храма не могут к нему приближаться. С восходом солнца направляйтесь строго на север. Лес тут хороший, идти можно быстро. А далеко хоть до его края. 7-8 ри. К вечеру будете в безопасности. Всё, до свидания, брат. Может быть, когда и увидимся. Окаме откнула меня на прощание лбом и побежала к своим. До свидания, Кина. Вздохнул я, глядя вслед уходящей стаи и чувствуя при этом лёгкую грусть. Странно получается. В этом мире у меня гораздо больше близких знакомых, чем в том, но только все они куда-то уходят. Кто-то погиб, кто-то остался в Сато, а кто-то останется в этом лесу. Подобрав с земли корзинку, я откинул прикрывающий её лист, заглянул внутрь и улыбнулся. Мацутака, сушёные фрукты и большая бутылка сакэ. Дело ши, наверное, передал бы мне то же самое, только мой енот сейчас далеко. Ну, с голоду мы уже не умрём, хмыкнул я и, обернувшись к князю, понял, что тому сейчас нет до еды. Наверное, так же я смотрел в детстве на Деда Мороза, не зная ещё, что этот дядя Гера, папин приятель, нацепил на себя шапку с бородой и обрядился в красный халат. Впрочем, подарки мне тогда подарили самые настоящие, а сейчас "И вообще, интересно, кто из нас в сказку попал. На земле-то говорящих волчиц не встречалось. И что же тебя так удивило?" хмыкнул я и, усевшись около князя, поставил между нами корзинку. "Ты же с ней разговаривал", не глядя на еду, выдохнул князь. "Невеста Оками, знакомая Кумо, ты думаешь, каждому вот так волки приносят еду?" предварительно выпросив её у Тануки, Ну так ты же нас слышал, хмыкнул я, и, забрав из корзинки самый большой мацутаке, протянул его Нори. И ложь ты умеешь отличать, а я не умею. Вот ешь. три дня без сознания валялся, а завтра нам ещё хрен знает сколько идти. Так моему роду больше тысяч лет, забрав гриппу, возмущённо произнёс князь. Я могу слышать её, но о речь мне недоступна. И не только это. Он откинул шляпкой гриба в сторону статуи и с обидой добавил: "Мой рот ведёт начало от милосердной богини, но даже она почему-то явилась только тебе". Хм. Ну вот и разгадка. Прабабушка решила позаботиться о внучке, подумал про себя я, а вслух произнёс. "Ну так понятно почему. Ты же валялся без сознания, как ей с тобой разговаривать?" "Ты издеваешься?" нахмурился князь. "Нет", покачал головой я. Да, мне кажется, она просто не хочет с тобой говорить. Почему? Вот скажи, ты бы прислушался к её словам? Конечно, непонимающе глядя на меня, кивнул князь. Её слово для нас священно. Ну вот в этом-то и проблема, пожал плечами я и вытащил из сумки ещё один гриб. Мне кажется, боги не хотят, чтобы ты прожил свою жизнь с её ошибками и победами, не по указке, не по совету, а именно ту, которую должен прожить. Аа. <связывая> Нори вздохнул, откусил кусок гриба и начал задумчиво жевать. Я последовал его примеру. По вкусу мацутака напоминал картошку с грибами, в которую добавили корицу, сушёные фрукты и немного сосновых иголок. Достаточно необычно и питательно, а в нашей ситуации ещё и полезно. Последний раз я ел сутки назад, и с учётом полученных ранений проголодался как волк. Но двух грибов мне хватило, чтобы почувствовать себя сытым. Странно. У эльфов во Властелине колец вроде бы было что-то похожее. Хлеб или лепёшки, точно не помню. Впрочем, в этом мире эльфов нет. Лепёшки упекать некому, но зато есть такие грибы. Скосив взгляд на князя, который, погрузившись в раздумья, тщательно пережёвывал каждый кусочек, я посмотрел на лежащую в корзине бутылку и с сожалением выдохнул пить сейчас нам точно не стоит. Кина сказала, что по рождению сета сюда не нагрянут. Но кто его знает, какие ещё твари обитают в этом лесу. Ты какой-то слишком умный для своего возраста. Закончив есть, князь отряхнул руки и внимательно посмотрел мне в глаза. Но разве для тебя слова милосердной не являются истиной? Нет, покачал головой я, но со мной другое. Я очень уважаю госпожу и обязан ей жизнью. Только решения всегда принимаю сам, что бы кто мне ни говорил. У нас это называется критическим мышлением. Где это у вас? поморщился князь. Яками, дух воина из другого мира, Погиб в бою с порождением Сета, забрав эту тварь с собой. В момент смерти мне было 33 года, а здесь, я пожал плечами и усмехнулся. Чуть больше месяца назад я очнулся в теле этого паренька, деревенского дурачка, убил Аманодзяку, Чуть позже я отомстил за его смерть. За месяц с дураков в самураи, потрясённо выдохнул князь. А когда ты с невестой-то успел познакомиться? Да в первый же день и познакомился, хмыкнул я. Перед твоим приездом Щуго решил очистить усадьбу от они, и меня, как самого бесполезного, отправили проводить этот обряд. Демонов, правда, там не оказалось, но зато обнаружилось оками. Мы поговорили, обвенчались, и она ушла в Аокигахару. Потом ещё в усадьбе появился стануки, и мы с ним на следующий день грохнули слугу Сета на склоне горы Ума. Хотя убил его, конечно, монах Гензя, но мы с Ено тоже в этом всём поучаствовали. В итоге монах отвёл нас к духу горы, и тот сказал, что Сэт мною не очень доволен. "Да уж, недоволен", с улыбкой покачал головой князь. Изумми мне как раз такие сказки рассказывала, но теперь я хоть понимаю. Почему мы с тобой оказались в том тёмном зале? Ты просто стоял рядом, виновато вздохнул я. Мне правда жаль, что втянул тебя в это. Нет, ну серьёзно. Ведь это из-за моих тёрок с этим погибли три десятка хороших парней. И Нори бы сейчас сидел в Сато, отвоевывая новые территории для своего клана. Впрочем, что случилось, то случилось, и смысла особо переживать нет. Ничего ведь всё равно уже не изменишь. А, та тварь. Отмахнувшись от моих сожалений, уточнил князь: "Что с ней случилось?" "Да то же, что и с остальными", пожал плечами я. Кимура подох во второй раз, его тело исчезло, а на его месте появилась змея. Она укусила меня, и очнулся я уже в караване. "Хм, интересно". Нори достал из корзины кусок сушёного яблока, задумчиво подкинул его на ладони и снова посмотрел на меня. Получается, Сасаки-сан взял тебя с собой как свидетеля? Ну, в какой-то мере, да, хмыкнул я, вспомнив мое пробуждение. Можно сказать, что свидетелем, Твой Сасаки почувствовал во мне тьму и решил заковать меня в цепи. Подумал, наверное, что так будет надежнее». Тьма в тебе? Брови князя удивленно взлетели. Он посмотрел на статую богини, перевел взгляд на источник и покачал головой. Нет, Таро. Боть в тебя тьма, ты бы здесь не сидел. Да, и богиня не вручила бы мне оберег. Я тронул диск на груди, вздохнул и посмотрел в глаза князю. Впрочем, заклинатель не сильно ошибся. Есть у меня один артефакт, я коротко рассказал Нори о мече и о том, что происходило после моего пробуждения в караване. Не стал говорить только о лисице, сказал, что меня каким-то непонятным образом зашвырнуло в астрал. И потом точно так же обратно. Всё остальное утаивать не было смысла. Я обещал канон довести парня до Ки. И если он будет знать о мече, моя задача существенно упроститься. Доверие ведь за деньги не купишь, а нам ещё пару дней добираться. Да и там на месте придётся определяться. Ки столица клановых земель. В этом городе можно неплохо устроиться. Ну или хотя бы завести полезных знакомых. Один такой сидит напротив, и хмурится. Нормальный парень, если так разобраться. Только вот с башкой у него беда. Впрочем, если вспомнить себя в его возрасте. Ну вот. А потом ты очнулся». и окинул в рот сушёную дольку, поднял взгляд на Нори и предложил: "Если хочешь, можешь проверить". "Перестань". Князь поморщился, провёл по лицу ладонью и глядя куда-то в сторону, произнёс: "Одного не пойму". Зачем ты меня спасал? Ты ведь уже даже не сато, заковав в цепи, Сасаки-сан разорвал твой договор с Сьюго. Ты мог бежать, не ввязываясь в безнадёжную драку. Ну, не такую уж и безнадёжную, усмехнулся я и кинул в рот ещё одну дольку. Что же до всего остального? Пару часов назад один князь сказал, что его жизнь была недостойной. Но если бы не он, я бы сейчас здесь не сидел. Если бы ты выждал и атаковал деревню хотя бы на час позже, погибло бы 17 хороших парней. «Ну да, жизнь за жизнь. Нори усмехнулся, машинально провёл ладонью у пояса. Не найдя меча, с досадой нахмурился и посмотрел на висящую над лесом луну. Твой татье лежит под деревом, хмыкнул я, глядя на эти манипуляции. Доспехи, правда, остались в караване. Но я тебя в них бы и не унёс. А «Да сразу-то сказать не мог, возмущённо воскликнул Нори и посмотрел в указанном направлении. А я тут сижу, переживаю из-за подарка отца. Сразу не мог. Я сделал честное лицо, но не выдержал и улыбнулся. Был бы у тебя меч, чтобы мне с тобой тогда делать? Князь хотел что-то ответить, но лишь выдохнул воздух. Затем поднялся, быстро сходил за оружием и вернулся заметно повеселевшим. Спасибо, Таро, кивнул он мне. Бережно провёл ладонью по ножным и снова уселся на траву. "Без проблем", кивнул я в ответ. "Ты лучше скажи, что думаешь о нападении демонов?" "А что мне думать?" пожал плечами Нори. "Они же приходили за тобой". "С чего ты взял?" удивлённо выдохнул я. "Мы с Они не ссорились, ни о суров, ни порождении Сета среди них не было, и того мужика я тоже раньше не видел". "Ты что же?" хочешь сказать, «Я не хочу сказать. "Я уверен" Зачем демонам нападать на хорошо вооружённый отряд? Доспехи и оружие им, судя по всему, не особо нужны. Артефактов у вас вроде не было. Если хотели бы жрать, то наведались бы в какую-нибудь деревню. А так, я посмотрел в глаза Нори и вопросительно приподнял бровь. Может быть, я чего-то не понимаю? Погоди, жестом остановил меня князь. А ты помнишь, как выглядел тот заклинатель? Да, кивнул я лет 35-40 на вид, ростом на пол головы ниже меня, лысый и скуластый. левого уха нет, на груди вот такая бляха из золота. Я показал на пальцах размер и с сожалением выдохнул. Эта штуку утонула вместе с лодкой, но я помню, что на ней было изображено знак мастера огня, задумчиво произнёс Нори. Ты же говоришь, что заклинатель атаковал огненными шарами? Так вот, Золотые амулеты носят только мастера огня. А огонь основная стихия наших соседей. Нет, конечно, заклинателей в империи хватает, но если нападение организовали Хояси, то непонятно, зачем им понадобилось меня убивать. Ты думаешь, врагам Ясуду незачем убивать брата даймё? Я в этом уверен, вздохнул Нори и опустил взгляд. У нашего отца родились четыре сына и дочь. Из них я самый младший, и бесполезный. Съездить в провинцию, передать бумаги и решить вопрос с поставками серебра это да, но ничего другого мне не доверяют. А Яка ита больше наследник, чем я, так что я не вижу никакого смысла в таком покушении. Норип потряс головой, поднял взгляд и указал пальцем на юг. Ты представляешь, как непросто заключить договор с демонами? И ради чего? А заклинателя ты не узнал? Нет. На в империи все мастера на виду. Нужно расспросить у сестры. Она у меня тоже ведь мастер. Ого, улыбнулся я. Ну, значит, так и поступим. Обо во всём остальном завтра поговорим по дороге. А сейчас давай спать. Я подежурю первым. Князь спорить не стал, кивнул, поднялся и, подойдя к изваянию, улёгся возле него на траву. Я проводил его взглядом, хмыкнул и озадаченно почесал правую щёку. Одежда на норе была совершенно сухой. Я как-то сразу не обратил на это внимания. Высохла за пару часов без солнца. Ну да, конечно. Судя по всему, я опять чего-то не понимаю.